Откинулся на спинку и, прищурив глаза, попытался разглядеть обстановку в комнате. Кровать в Олькове показалась мне похожей на сцену. На ней лежал юноша, чью кровь я пил только что. Его голова с расчесанными надвое, с легковьющимися возле ушей темными волосами, покоилась на льняной подушке. В лихорадочном полусне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 что он сейчас думает и задумывается ли вообще над моими вопросами. А другим вампирам «нет», ответил он также спокойно. «Значит, мы…» Я наклонился вперед, не в силах сдержать волнения. «Не дети дьявола!» «О чем ты?» задал он встречный вопрос. «Разве дьявол сотворил этот мир?» «Нет. Если кто его и создал…»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 переварить твои слова. На пороге я оглянулся. Клодия смотрела на меня, сложив руки на коленях. Потом нежно и печально улыбнулась, махнула рукой. «Уходи!» Мне хотелось выбраться из театра на старинные улицы и просто брести куда-нибудь, чтобы прийти в себя. Но у меня не было сил. Двигаясь на ощупь в темноте по каменным плитам коридора,